Круг избранных. Глава первая. Ни у кого из тех, кто видел труп, не было сомнений, что единственное верное слово для описания произошедшего — убийство. Слипшаяся от крови шерсть на шее, точно плохо очищенная кисть маляра, остекленевшие интерные глаза. Официальная версия заключалась в том, что доктор сломал увеличительную линзу, споткнулся, нечаянно упал прямо на нее и таким образом перерезал себе артерию. Но никто в это не верил. Единственное, кого можно было бы расспросить, матушка Клач, лишь бессмысленно улыбалась, когда студенты приходили навещать ее с охапками красивых пожелтевших листьев или тарелкой позднего перцкого винограда. Она жадно ела виноград и болтала с листьями. Такой болезни никто прежде не видел. Глинду в качестве запоздалого извинения перед несчастным убитым козлом за свою первоначальную грубость теперь она стала называть себя так, как некогда он выговаривал ее имя — Так вот, Глинду абсолютно выбил из колеи случай матушки Клач. Глинда не навещала бедную женщину и ни с кем не обсуждала ее состояние, поэтому Эльфаба раз-два в день пробиралась в лазарет одна. Бог полагал, что болезнь матушки Клач вскоре отступит. Однако через три недели мадам Марибель начала беспокойно намекать, что у Эльфабы и Глинды, которые по-прежнему жили вместе, теперь нет матушки-компаньонки. Она предложила им обеим переехать в общую спальню. Глинда, которая больше не ходила к мадам Мари была одна. кивнула и безропотно согласилась на эти стесненные условия. Тогда именно Эльфаба придумала решение их проблемы, пытаясь в основном хоть немного уберечь остатки достоинства соседки. Вот так, десять дней спустя, Бог оказался в летнем дворике кабачка, петуха и тыквы, ожидая будней дилежанс из зумрудного города. Мадам Марибель не позволила эльфабе и Глинде присоединиться, поэтому ему пришлось самому определять, кто из семи вышедших пассажиров Няня и Ниссороза. Изъян сестры умело скрыт, предупредила его эльфаба. Ниссороза может самостоятельно выйти из дилижанса, даже с некоторым изяществом, конечно, при условии, что там крепкие ступеньки, а сходить придется на ровную землю. Бог встретил их, поприветствовал. Няня оказалась краснолицей и дряблой старушкой, похожей на тушенную сливу. Ее морщинистое лицо казалось держалось на одних только складках в уголках рта и набрякших век. Более двадцати лет, проведенных в бесплодных землях края Квадлингов, сделали ее апатичной, неряшливой и обиженной на весь мир. В ее возрасте следовало бы дремать в каком-нибудь теплом уголке у камина. Приятно видеть настоящего маленького манекинца», — Пробормотала няня боку в качестве приветствия: "Как в старые добрые времена". Затем она обернулась в тени и позвала. «Иди сюда, моя крошка!» Если бы его не предупредили, Бог ни за что не счёл бы сорозу сестрой Эльфабы. Зелёная она, конечно, не была. Не была даже белой, точно светская особа с плохим кровообращением. сороза вышла из кареты грациозно, осторожно, с некой неуловимой странностью, нарочно опуская вниз пятку, чтобы встать на железную ступеньку всей стопой. Эта необычная походка невольно заставляла наблюдателя сперва посмотреть на её ступни. И тело не так бросалось в глаза, по крайней мере, поначалу. Ноги опустились на землю, утвердились на ней с неуклонным намерением удержать равновесие, и Несса оказалась перед боком в полный рост. Она была точно такой, как описывала Эльфаба, прекрасной, розовой, тонкой, как пшеничный стебель, и безрукой. Немного сглаживала впечатление академическая накидка, искусно драпировавшая ее плечи. — Приветствую, добрый господин, — поздоровалась она с легким кивком. — С же наверху, справитесь? Ее голос, в отличие от резкой манеры разговора, свойственной Эльфабе, звучал мягко и гладко. Няня осторожно подтолкнула Несорозу к двуколке, которую нанял Бог. Он заметил, что девушка не может двигаться уверенно, не имея возможности опереться на поддерживающую руку. «Вот так повезло старой нянюшке следить за девочками, пока они на обучении», пожаловалась няня Боку, пока они ехали. «Ну, мать-то их мало того, что святая, так еще и давно лежит в подводной могиле» а отец совсем голову потерял. Но семья всегда была выдающаяся, а такие, как вы знаете, его в упадок приходят блестяще. Безумие — самый яркий путь. Старик, владыка Троп, еще жив. Правда, разума в нем как в старом лемехе. Пережил и свою дочь, и внучку. Эльфаба — третья наследница Тропов, станет в будущем владычицей. Ну, вы сами из манекина, вы знаете, как все устроено. «Няня не сплетничай, это ранит мою душу», недовольно призвала её несароза. «О, моя милая, не волнуйся. Этот бог — наш давний друг, или почти что давний», — отмахнулась няня. «В адских болотах квадлингов, друг мой, мы и вовсе разучились культурно разговаривать. Все квакаем хором с тем, что осталось от лягушачьего народа». «У меня сейчас от стыда голова лопнет», — очаровательно выбронила ее сороза «Но я правда знал эльфи в детстве», — сообщил бог. «Я из Рашмаргинс в Энд Хардингс. Должно быть, мы и с вами встречались». «По большей части я предпочитала жить в Кольвин-Граунс», — сказала няня. «Скрашивала последние дни леди Партер и второй наследницы тропов. Но пару раз посетила Рашмаргинс, так что, может, я и вправду вас видела, когда вы по малолетству еще бегали без штанов». «Здравствуйте», — церемонно сказала Несароза. «Меня зовут Бог», — представился Бог. «Это Несароза», — сообщила няня, как будто девушке было больно или неудобно представляться самой. Она должна была прибыть в шесть только в будущем году, но мы узнали, что какая-то геликинская воспитательница внезапно сошла с ума, поэтому все и призвали на выручку старушку-няню. А разве может няня оставить свою малютку? Сами видите, почему нет». Это болезнь — печальная загадка. Мы все надеемся, что этой даме станет лучше», — сказал Бок. В Крейг-холле Бок стал свидетелем воссоединения сестер. Оно прошло на удивление тепло и радостно. Мадам Марибль приказала железяке грамметику приготовить чай и угощение для наследниц троп, а также для няни Бока и Глинды. Бок, которого уже начало беспокоить упорное молчание Глинды, с облегчением заметил, что та бросила суровый, оценивающий взгляд на элегантное платье Ниссарозе. «Возможно, — предположил он, — Глинда также задавалась вопросом, как могут две сестры обе коллеги одеваться так не схоже? На Эльфабе была самое скромное из ее темных платьев, Сегодня она выбрала темно-фиолетовое, почти черная. Ниса Роза старательно удерживала равновесие, сидя на диване рядом с няней. Та помогала ей, поднимая чашку к ее рту и отламывая кусочки маслянистых пышек. Девушка была в зеленых шелках, цветом ха, и изумруда и желто-зеленых роз. Зеленая эльфаба сидела по другую сторону от сестры, осторожно поддерживая ее под спину, когда та откидывала голову назад, чтобы отпить чай, и казалась модным аксессуаром к ее наряду. «Наша договоренность весьма необычна», — говорила мадам Марибель, «Но у нас, увы, нет столько жилого пространства для всех особенных девушек. Мы оставим мисс Альфабу и мисс Галинду, теперь Глинду, дорогая. Как необычно. Мы оставим этих давних приятельниц вместе, как и повелось. А вас, мисс Несароза, поселим с вашей няней в соседней комнате, которая была прежде отведена бедной старой матушке Клач. Комната маленькая, но лучше воспринимайте ее как уютную». «А как быть, когда матушка Клач поправится?» — подала голос Глинда. «О, моя дорогая!» — умилилась мадам Морибль. «Сколько уверенности у молодых! Трогательно, правда!» Она продолжила более жестким тоном. «Вы уже рассказывали мне о прошлом рецидиве этого необычного заболевания. Я могу только предположить, что он перешел в постоянный». Она жевала печенье в своей медленной рыбьей манере, втягивая и надувая щеки, как кожаные клапаны мехов. «Конечно, мы все будем надеяться. Боюсь, не более того. И молиться». — добавила Ниссароза. — Ну да, это само собой разумеется в благовоспитанном обществе, мисс Ниссароза. Бог увидел, что Ниссароза и Эльфаба покраснели. Глинда извинилась и вышла. Обычный приступ паники, который Бог испытывал при ее уходе, несколько смягчился осознанием того, что он снова увидит ее на естественных науках на следующей неделе. С новыми запретами на найм животных колледжи решили читать лекции для всех студентов одновременно. Бог увидит Глинду на первой совместной лекции в Шизе — Он не мог дождаться этого момента. Хотя она изменилась. Она, несомненно, изменилась.